Эпилог Тонкие шпильки звонко стучат по брусчатке Девушка почти бежит, но на каблуках делать это не так-то просто На ней строгая юбка, скромная светлая блузка и легкий жакет Весь комплект выдержан в мягких пастельных оттенках Она выглядит настоящей стильной столичной штучкой и ведет себя соответствующе Никому и в голову не придет, что после двух проведенных здесь лет она все еще ощущает себя приезжей и безумно скучает по южному теплу. Девушка стоит на перекрестке вместе со всеми, ожидая, когда загорится зеленый свет. Она прижимает к груди папку с эскизами и мысленно считает секунды, потому что уже почти опаздывает. Раздается сигнал. Вспыхивает зеленые в толпе спешащих через зебру пешеходов слышны торопливые упостукивания ее каблучков. «Простите, простите!» — девушка вынуждена еще прибавить ходу. Она почти летит, ловко лавируя между прохожими, прокладывает себе путь, спеша на открытие модной арт-галереи. Ей никак нельзя опаздывать, девушка будет выступать на выставке расскажет посетителям об истории создания работ, их судьбе и судьбе их автора. Она вбегает в здание через черный ход, десятки раз извиняется перед всеми, кого заставила ждать, пока сотрудники галереи впускают первых посетителей, и девушка внимательно изучает себя в зеркало, поправляет длинные кудрявые волосы, раздумывая, не убрать ли их в хвост, проводит пальцами по смуглой коже, успевшей позабыть о горячем приморском ветре и солнце. Наносит блеск на мягкие губы, которых уже два года никто не касался. Она с трудом сдерживает рвущийся наружу горький вздох и снова напоминает себе сегодня великий день. Они шли к этому очень долго, они добивались и надеялись, что это возможно даже когда никто уже не верил. Сбывалась их общая мечта. Девушка выходит в зал и приветствует посетителей. Первыми ее слушателями станет делегация очень важных в мире искусства и культуры людей. Они замирают в ожидании. Рядом щелкают десятки фотокамер. Директор арт-галереи одобрительно кивает. Можно начинать. Кончики ее пальцев припухли и болят после утренних занятий в художественном институте. Это приятная боль. Она старается не думать о ней, поднимая руку и указывая на одну из работ. На ту, с которой все начиналось. Посетители смотрят на фотографию, широко распахнув глаза. На снимке граффити, нанесенное однажды ночью на стену одного из домов. Яркое зарево пожара, а в его кровавом центре беспомощные дети, плачущие, тянущие руки и молящие о спасении. Языки пламени пожирают их заживо, а все, что остается зрителю, наблюдать, задыхаясь в немой безысходности. Девушка сглатывает, переводит дух, а затем продолжает рассказывать им о том, как все было на самом деле. Ни шепотка, ни вздоха, все присутствующие погружены в себя и в собственные переживания. Они не спеша передвигаются от фотографии к фотографии, и с каждой последующей работой их молчание становится все тяжелее. Бульдозер, движущийся по костям людей, белые ангелы, летящие над площадью в окружении кровавых купюр, а затем улыбающиеся юноши, которые очень хотели жить. Кто-то из делегации продолжает записывать, другие больше не способны думать о том, зачем они здесь и уже ничего не фиксируют. Время от времени щелкают затворы камер и сгораются вспышки. Девушка указывает на подпись к одной из работ, и все присутствующие устремляют взгляды на красивую букву К. Они внимательно слушают рассказ о том, как несколько человек восстали против системы, выбрав для этого не самый простой и не самый законный путь. Ребята, о которых идет речь, не могли позволить, чтобы кто-то лишал людей свободы и не хотели, чтобы кто-то делал выбор за них. Они боролись. Присутствующие кивают и устремляют взоры на плакаты с надписью «Мы – Кей». Каждый из них думает о чем-то своем. Девушка продолжает речь, напоминая находящимся в зале, что даже во имя благой цели не стоит приступать к закон, и каждый мысленно задает себе вопрос, а что сделал бы он, если стоял перед таким выбором? Все живо благодарят девушку, задают вопросы, на которые она терпеливо отвечает, жмут руку, делают многочисленные фотографии и прощаются. Впереди еще несколько групп, но это ее не пугает. Она полна сил и рада тому, что так много людей узнает об их общем деле. Девушка говорит, говорит, говорит, рассказывает историю снова и снова, и каждый раз эта история играет для нее новыми красками. Ей не надоедает. Совсем недавно они могли только шептаться об этом, а теперь у них своя выставка, и они, не таясь, говорят о себе всему миру. «Простите, Джема Сулеймановна, можно вас отвлечь?» В перерыве между экскурсиями к ней подходит статный мужчина. «Чем могу быть полезна?» — улыбается она. «Я ассистент одного известного человека». Он наклоняется к ее уху и шепчет, стараясь не привлекать лишнего внимания к личности незнакомца, стоящего у одной из картин в углу. Высокий мужчина в черных очках и кепке задумчиво изучает яркое граффити под стеклом. Он сосредоточенно сверлит взглядом работу. «Конечно», — отвечает девушка ассистенту, и робку подходит к мужчине в кепке. «Здравствуйте», — она протягивает ему руку, Меня зовут Джемма. Ваш помощник сказал мне, что вы заинтересовались данной работой. Здравствуйте. Мужчина легонько пожимает ее ладонь. Это и правда он. Она сразу узнает его низкий голос. Вы знаете этого художника? Да, кивает девушка. И вы можете с ним связаться? Она улыбается, чтобы взять паузу. Уже два года, как они не виделись и не разговаривали с Витей. Джемма давала отцу слово и собиралась держать его еще год, пока не истечет срок наказания. Да, я на связи с его пресс секретарем «Мне нужна эта работа», — серьезно говорит мужчина. «Я хочу, чтобы это граффити было на обложке моего нового музыкального альбома». Девушка немного теряется, но тут же берет себя в руки. «Думаю, с этим не будет проблем. Мы сможем договориться». «Спасибо», — благодарит ее музыкант. «Мой ассистент оставит вам мою визитку. Пожалуйста, позвоните, как только получите предварительное согласие, и тогда мы обговорим детали сделки». «Договорились», — радостно улыбается она. Музыкант прощается и уходит, а девушка достает телефон. Биение ее сердца ускоряется в несколько раз, пока она набирает номер. Она слушает гудки, разглядывая именно на выставки «Вик Миллер. История противостояния» и притоптывает ногой в нетерпении. «Да, у меня шикарные новости!» — выпаливает девушка в трубку, не дожидаясь, пока парень поздоровается. «Расскажешь лично, ладно?» — его голос слышится сквозь шум. «Я сейчас не могу!» Ты где? Я сажусь в самолет, милая, не могу говорить. Так вы прилетите на выставку, она чуть не прыгает от радости. А ты думала, мы пропустим? смеется Давид. А парни, они с тобой? Да, здесь все, Стас, Гена, Дюшами Метёлкин», — со смехом отвечает парень. Я жду, выдыхает девушка, съеживаясь от нахлынувших чувств. У нас тоже кое-что есть для тебя. То он его голос меняется но ты узнаешь об этом лично». «Хорошо». Она прячет телефон, и работа продолжается. Девушка ходит среди фотографий, картин фрагментов инсталляции и рассказывает, рассказывает, рассказывает. До наступления вечера ей делают еще два предложения о покупке картин, и это дает ей надежду на лучшее. Всего год. Осталось только дождаться. Когда она уже собирается уходить, раздается звонок. «Да». «Джемка, короче, я жду тебя. Есть разговор». Подруга, как обычно, тараторит. Ничего толком не объясняя, она называет ей адрес на пересечении улиц в двух кварталах отсюда. «Белка, мне туда пешком, что ли, идти? Я целый день на каблуках. Ноги отваливаются, пытается сопротивляться Джема». Но подруга не желает слушать. «Не сахарная, а не развалишься. Возьму тебе тапки, только приходи». «Наверное, у нее очередная любовная катастрофа», — думает девушка. «Надо поддержать». С тех пор, как Белка переехала в столицу, они были почти неразлучны. Вот только каждое сообщение о новой влюбленности неутомимой мулатки немного пугает ее. Уж очень ей хочется, чтобы та была счастлива, а не страдала каждые два месяца от неразделенной любви. «Ладно, уже иду», — она бросает взгляд на часы и сбрасывает вызов. Попрощавшись с директором галереи, девушка выходит на оживленную улицу, мысленно прикидывает, сколько ей идти до назначенного места, и устало вздыхает. Задала ей белка задачку. Она берет кофе в ближайшей кофейне, прощается, улыбаясь, и продолжает свой путь. Город шумит голосами, шуршанием шин, тиканьем светофоров. А девушка идет, не замечая этой суеты, погруженная в свои мысли и немного застывшая где-то в параллельной реальности. Она идет, умножая в уме 365 суток на 24 часа, а затем высчитывает, сколько это в минутах и даже в чашках кофе. Без калькулятора не обойтись. И тут ее мысли возвращаются к выставке. Стройка заморожена, снос района приостановлен, Благодаря тому, что они смогли привлечь внимание к происходящему, расследованием смертей теперь занимаются на федеральном уровне, и даже ее отец, который сейчас сидит дома под подпиской о невыезде, уже не способен нанести ведь и вред. Но девушка все равно продолжает честно держать свое слово, боясь, что он узнает и бросит свои последние силы на уничтожение ее любимого. Как он там? Она не хочет даже думать. Такие мысли загоняют ее в ловушку депрессии. Девушка вспоминает, как бросила учебу и уехала из дома в столицу, чтобы осуществить их общую мечту — рассказать всему миру правду. Отец тогда не противился, думал, что это излечит ее от чувств. Он не знал, что настоящая любовь не подвластна ни времени, ни расстоянию. Она будет жить, пока живо сердце, хранящее ее». Девушка останавливается, сама еще до конца не понимая, что заставила ее прекратить движение. Что-то такое знакомое, родное, до боли. Она подходит к витрине и проводит пальцами по стеклу. В магазине на полке стоит желтая кружка с сердечком. «Откуда она у вас?» — возмущенно и растерянно спрашивает девушка, врываясь в магазин. «Сегодня утром привезли», — пожимает плечами продавец. «Целую партию» и выкладывает на прилавок коробку с расписанными вручную желтыми кружками. Девушка совершенно ничего не понимает. Она, пошатываясь, расплачивается за одну кружку, долго смотрит на нее, затем убирает в сумку. Вешает сумку на плечо, выходит из магазина и задумчиво делает глоток кофе. Теперь ее взгляд падает на маленький бумажный самолетик, нарисованный на асфальте. Девушка боится дышать, разглядывая его. Ее пульс учащается, ноги слабеют. Она бредет по тротуару, не замечая прохожих. Находит еще один самолетик, еще и еще. Она идет за ними, позабыв о том, куда собиралась идти. Идет, пока не упирается в стену. На ней тоже нарисован самолетик. Девушка поднимает взгляд выше и выше. Она делает шаг назад, а потом еще два, чтобы проследить за ними взглядом. И замирает, потому что видит на стене свой портрет. Этого здесь быть не должно, оно просто не может тут находиться. На ее глаза наворачиваются слезы. Она несколько раз хлопает ресницами, но видение не исчезает. Лицо девочки, написанное красками на стене, мало похоже на ее собственное. Оно счастливое, на нем улыбка, на щеках ямочки, в ее волосах солнце и ветер. Они кружатся, весело танцуют. Они пахнут морем, цветами и теплым песком, и у нее не хватает слов, чтобы описать радость, которая написана в ее взгляде. Девушка делает шаг и поворачивается. И в этот момент сердце покидает ее и отправляется в затяжное путешествие к небесам. Она видит мираж. Все, о чем она думала каждый день в последние два года, сосредоточено сейчас перед ней. Он стоит, прислонившись спиной к стене, сложив руки на груди, наблюдает за ее реакцией. На нем джинсы, футболка, кроссовки. Ничего не изменилось, но изменилось все. Шоколадного оттенка кожа, широкие плечи, узкие бедра, улыбка. Его волосы стали короче, скулы заострились, но по-прежнему ярко сияют глаза. Он облизывает нижнюю губу, и у нее останавливается дыхание. Стакан с кофе падает прямо на асфальт, но она этого не замечает. Ей в лицо опять летят брызги волн, ее легкие наполнены прохладным соленым воздухом. Над головой слышны крики чаек. В небе горят звезды, а далеко внизу. Гремит море. Она снова делает шаг и бесконечно долго падает с утеса в воду, а он за ней. Его сильные руки обхватывают ее и вытаскивают наружу. Они стирают слезы с ее щек, гладят, успокаивают, а его горячие губы согревают ее губы. Они снова вместе. Она снова жива. Книгу озвучила Ирина Вознесенская.